«Туристическое агентство Иенгрет!» Снова пропел дежурный голос. «Девушка, милая девушка, какие у вас есть ближайшие путевки в Париж?» Заговорила Даша быстро и нервно. «Мне срочно нужно уехать». Девушка отвлеклась ненадолго, а потом назвала сроки и цену. Даша нарочно выбрала Париж. Уж туда-то во всяком агентстве, хоть самым захудалом, путевки найдутся. «Ой, как хорошо! Это мне подходит!» Обрадовалась Даша. «Когда можно к вам заехать?» «Да хоть сейчас», — приветливо ответила девица. «Минутку». Даша пошуршала листочками. «Я прикину свое время, могу днем, а у вас обеда нету?» «Ну...» — девица слегка замялась. «Вообще-то нету, но приезжайте после двух. Тогда точно все на месте будут». «Все понятно», — подумала Даша. «Официально обеда нет» но они ходят на ленч в ближайшее бестро с часу до двух. «Да, еще адрес ваш напомните?» – обратилась она к девице. Агентство располагалось в центре на улице Рубинштейна. Времени на подготовку было не очень много. Даша выпила чашку кофе и уселась в спальне перед зеркалом. Нужно было что-то сделать с лицом. За последнее время она редко делала настоящий макияж. Так немножко подкрашивала ресницы и губы, а летом обходилась и без этого. Они с Игорем нигде не бывали, ни в гостях, ни тем более в ресторане. В театр она ходила с Митькой на утренние спектакли, а больше ей никуда и не хотелось. Подруг у нее не осталось. Сначала девчонки жутко завидовали, что она вышла замуж за Сергея. Потом Даша сама отстранилась от них, когда у нее с Сергеем стало все плохо. Она не хотела, чтобы кто-то смотрел на нее с сочувствием, скрывая в глубине души злорадство. А потом, живя с Игорем, Даша никого не пускала в свою жизнь. Нет, друзей Игоря она, разумеется, приняла бы, если не с радостью, то приветливо Но муж, если и имел друзей, встречался с ними вне дома. «Неужели он стыдится меня?» – неожиданно подумала Даша. Она внимательно вгляделась в свое отражение в зеркале. Уже появились морщинки вокруг глаз. А сегодня, после бессонной ночи, еще и синяки. Нужно заняться своим лицом. Маски, что ли, накладывать? Протирать соком лимона? Только ей сейчас не до масок, — одернула себя Даша. Муж завел другую. И вообще, кажется, ввязался в какой-то криминал. А она будет маски накладывать? Но, тем не менее, она тщательно накрасилась и уложила волосы, распустив их по плечам. Конечно, такой тяжелой волны, как раньше, уже не получилось. Но чисто вымытые они блестели и лежали волосок к волоску. На улице сегодня будет достаточно тепло для северного лета. Даша достала из шкафа хлопчатобумажные серые брюки и задумалась, что бы к ним надеть. Она собирается следить за собственным мужем. При этой мысли в душе даже не шевельнулось раскаяние. И нужно, чтобы ее никто не узнал. В Дашь на намерение не входит устраивать скандал в общественном месте. Что конкретно входит в ее намерение, она пока решила не уточнять. Откровенно говоря, сама не очень хорошо это представляла. Хотелось посмотреть на пассию Игоря. Как всякой жене, ей было обидно. И еще ей нужно наконец понять, что Игорь за человек, потому что выяснилось, что за два года она совершенно не смогла узнать собственного мужа. «В этом виновата только я сама», — решила Даша. «Если на то пошло, не нужно было так скоропалительно выходить за него замуж. Но ведь на этом настаивал он сам. Зачем ему так нужно было жениться на Даше? Не из-за квартиры же в самом деле». Даша даже фыркнула. «Действительно, Игорь переехал к ней сразу же. В своей жилплощади у него, считай, что не было. Он жил с матерью и сестрой. Сестра собиралась замуж». Даша не очень-то интересовалась его родственниками. Родители Сергея прилетели из Европы на похороны сына. Свекровь навестила Дашу в больнице и сообщила, что они переоформили квартиру на нее и Митьку. Сами они не собираются возвращаться в Россию. Но если у Даши будет нужда в деньгах, она может позвонить вот по этому телефону, ей не откажут. Но желательно, чтобы она те деньги потратила на образование сына. Даша молча кивнула. Она спрятала карточку с номером телефона в ящик стола и ни разу ею не воспользовалась. Игорь взял на себя заботу о них с Митькой. Да, с Игорем ей было надежно и спокойно, в квартире чисто и тихо, как в гробу.